Глава 86. Светлана разрявелась, как идиотка на груди у Владимира. Ну вот зачем ему нищая да ещё и истеричка? Погуляет и бросит, как надоем. "Ос-покойся и объясни мне, что случилось", уже требовательно заявил хозяин дома. Кажется, он начинал терять терпение. "Вов", еле выговорила, потому что опять возникло желание назвать его полным именем. "Ну вот зачем тебе такая, как я?" Подняла на него зареванные глаза. Было ужасно стыдно, но о такую реакцию не ожидала увидеть. Он оторопел, рассматривая меня глазами шесть на девять. Какая-то такая, наконец осторожно спросил он, такая красивая, добрая, милая, любящая, умная. Мне продолжать? Нет, оборвала его, хоть и мне было приятно все это слышать. Истеричка, да и к тому же еще и нищая. Владимир шумно и облегченно выдохнул. Так вот в чем причина, хихотнул он. Прикроти, не выдержал и я и легонько толкнула его. Не смешно, такие как ты долго не встречаются с такими как я. Ага, а Сергея Мила, хмыкнул мужчина, поведя плечами. Исключения справил. Богачи женятся на таких же, как они сами, чтобы приумножить капитал. С умным видом отметила я, вновь осмотрев просторы кухни. Она была слишком огромной. Стереотипы, навязанные обществом, хмыкнул мой собеседник. Ты знаешь, как устаёшь от того, что все вокруг видят в тебе кошелёк с деньгами. Знаешь, как вдвойне неприятно, когда все считают тебя папинкин сыночком, богатеньким мажором и совершенно не понимают, какой ты на самом деле. Похоже, его взорвало. И теперь отарапел и я. Не ожидал услышать такой тирады и такого откровения. Но Вова всегда был закрытым, и услышать от него подобную тираду являлось для меня чем-то более значимым и важным. Выкинь дурь из башки, хватит судить людей по кошельку и по состоянию, сурово добавил он. Прости, я не хотел у тебя обидеть, тяжело вздохнула я, не зная что и сказать. Пока я мариновала свою истерику и совершенно не заметила потребности и чувства близкого мне человека. Отец поднялся уже до моего рождения, и я с детства ни в чём не нуждался. Но в отличие от Глеба, меня не баловали. Я знал цену деньгам и как нужно их зарабатывать. Лет в 16 я даже раздавал флаеры, потому что мне было интересно, каково это заработать своё. И в школе разницы не чувствовалось. Проблемы начались с университета. Не ожидал, что Владимир продолжит свою историю, поэтому слушала, не перебивая. Я учился в престижном университете столицы. Впервые раз влюбился, а потом выяснил, что девушка была со мной сугубо из-за денег, статуса и связей. Это был ужасный удар по самооценке. Я уже тогда уверился, что любовь не для такого, как я. Все во мне будут видеть только деньги моего отца. Он тяжело вздохнул, а я покачала головой. И всё это привело ещё к одному. Провестики видели во мне только деньги, а старшее поколение считало, что я сынок богача, мажор человек ни на что не годный и не способный. И я так устал доказывать обратное всему грёбаному миру, который живёт устаревшими стереотипами. Владимир вскочил, сжал кулаки, тяжело вздохнул, а затем молча направился к балкону. Застыгла, наблюдая за его молчаливой истерикой. Для меня это стало настоящей неожиданностью. Вот я идиотка. Какая же я дура. Поспешила к нему, приобняв Не стала смотреть на красоты столицы и не стала оценивать высоту, сейчас для меня был важен только мужчина. Вов, прости меня, пожалуйста. Я не хотела обидеть. Было трудно подобрать слова, чтобы выразить всё то, что я испытывала и чувствовала. Он повернулся ко мне и печально улыбнулся. Свет, для меня отношения это не просто слова. Это уже серьёзно. Ты вторая за всю мою жизнь, с кем я официально встречаюсь. Он сделал небольшую паузу. словно решаясь сказать что-то ещё или нет потом тяжело вздохнул и тихо добавил свет я тебя люблю застыла с округлившимися глазами не зная что и сказать